Глава седьмая. Высшая справедливость и предновогоднее происшествие. Первым, кого увидел Данилов в поликлинике в последний рабочий день старого года, был Ряпчиков. А Родольф Иванович стоял у окошка аптечного пункта и обменивался любезностями с аптекаршей Таней за свои необъятные размеры, прозванный крошкой. Есть, есть высшая справедливость, воскликнул он, устремляяs протянутой рукой навстречу Данилову. Тебя назначили главрачом? спросил Данилов, пожимая руку Рябчикову. Ещё лучше, объявил Рябчиков. Подлы барашка не свергнут, и маммография остаётся при мне. Король Лир, трагедия Шекспира, акт 2, прокомментировал Данилов. Пойдём к тебе, я там всё расскажу. Это долгая история. Долгая история уложилась в 10 минут. Время оставшееся до начала приёма. Кроме Данилова, её судоводительном выслушала Оксана. Медсестра Лиза тоже бы не отказалась послушать Рябчикова, но она, использовав скопившиеся отгулы ещё вчера, укотила на свою историческую родину праздновать Новый год с родителями и семьёй брата. Врач Барашка год назад женился. Его избранница была чуть ли не вдвое младше него, 23 против 42. А, разумеется, молодая жена требовала затрат и немалых. Помимо основной работы в поликлинике и всех примыкающих к ней совместностей, Барашка пристроился делать УЗИ в один из небольших медицинских центров где-то в районе Таганки. Там с него тоже требовали нагрузку, причём в денежном выражении, то есть ничего приписать, как в поликлинике, было нельзя. К тому же, от сумм, внесённых кассою его клиентами, Барашка официально имел 12% личного дохода. Если клиент пёркасеком, то выходило очень прилично. Даже с учётом высоких потребностей молодой жены. Очень скоро барашка начал перебрасывать пациентов из поликлиники в медицинский центр. Делалось это просто. Всякий, производивший малоплатёжеспособные впечатления, слышал от доктора по завершении осмотра: "К сожалению, этот аппарат не позволяет провести исследование с большой точностью. У меня остались кое-какие сомнения". Вот если бы у вас была возможность прийти ко мне на другой работе, где в моём распоряжении гораздо более лучшая техника, то найдём возможность. Обещали доверчивые пациенты и интересовались адресом. Нижняя Старогородская 12 в хост-торца под вывеской Медицинский центр. Отвечал бараншкой добавлял: "Только это частная клиника, и обследование там платно". Все как один соглашались. Борашка имел очень представительную внешность. Высокий рост в сочетании с здоровой комплекцией, умные глаза за стёклами очков, вольяжная манера. И вообще умел, если надо, быть убедительным. Погорел он, когда одна не в меру внимательная пациентка, бухгалтер по профессии, обратила внимание на то, что оба аппарата для ультразвукового исследования, что в поликлинике, что в медицинском центре Похожи друг на друга как две капли воды. Они и впрямь были совершенно идентичными, одна и та же модель, никакой разницы. Можно представить себе степень негодования пациентки, понявшей, что её просто развели на второе, это точно такое же исследование, только платное. Было с чего превратиться в злобную фурию. Скандал в медицинском центре злобная фурия не ограничилась, настрачила жалобу в департамент здравоохранения. А тут я переслали главному врачу поликлиники и велели разобраться и доложить. Главный врач вызвал Барашка на ковёр и наорал на него, угрожая выгнать по статье за поступки, несовместимые с высоким званием врача. Барашка то ли психанул, то ли испугался, но в итоге написал заявление об увольнении по собственному желанию. По делом ему негодяю, радовался Рябчиков. как будто он один этим занимается, фыркнула Оксана. Вон Лебедев всех богатых буратинов посылает в клинику, где его жена заведует лабораторией. Лебедев не пытается отнять у меня маммографию, и поэтому меня не волнуют его шалости, ответила Рябчиков. Но, конечно, рано или поздно а он на этом погорит. В нашей конторе тайное быстро становится явным. Сабуров то и дело повторяет: "Чувствую себя как штирлиц в фашистском окружении", сказала Оксана. "Если бы штирлиц бухал как Сабуров, то его сразу же разоблачили бы", сказал Рябчиков. "А рыца на работе не нажирались". "Зато он весёлый", заступилась за уролога Оксана. "И как мужчина активный. Очень активный", согласился Рябчиков. Как начнут они с канавой мебель двигать, так у меня все их возвратно-поступательные движения слышны. Но он тоже не претендует на маммографию и потому имеет право жить так, как ему хочется, закончил фразу Данилов. Вот именно, подтвердил Рябчиков. Хоть с канавой, хоть с Пахомцовой. Последний день года без новостей никогда не обходится, сказала Оксана. И без геморроев тоже. Не надо каркать, Рябчиков умоляюще поднял ладони. Нам всем надо одно спокойно доработать и начать праздник праздновать. Столько дней свободы подряд это же превосходно. Это самый лучший подарок. А то порой чувствую себя говорящим придатком к ренген аппарату. Поставил, вышел, включил, выключил, проявил, описал. Разве ж в этом моё высокое предназначение? А в чём же? улыбнулся Данилов. На этот вопрос сразу так не ответишь, задачился Рябчиков. Ну, точно не в том, чем я занимаюсь. Тут в кабинет вошла первая за день пациентка, и интересный разговор пришлось прекратить. Оксана накрякнула: "Верно, в последний рабочий день уходящего года поликлиника пережила ещё два потрясения: угрозу судебного иска и нападение на участкового врача. Где тут ваш Назаров? громко спросила женщина в норковой шубке и норковой же шапке у охранника. Я пришла в глаза его бестыжее посмотреть. Охранник имел богатый жизненный опыт и прекрасно представлял себе, что посмотреть в бестыжие глаза всегда. Ну, или почти всегда заканчивается, если не дракой, то хорошим скандалом. Назаров уволился, и нам неизвестно, где он теперь работает. Тогда я поговорю с главным врачом. Благодаря более чем двойному преимуществу в весе, женщина легко оттеснила охранника плечом и пошла вперёд. "Шобу в гардероб сдайте", закричал охранник, помня свой долг. "Нельзя в меду учреждении в верхней одежде". "Вот тебе", посетительница показала охраннику куктиш. "Чтобы я в ваш сраный гардероб свою шубу сдала, а вы её сразу же украли, не дождётесь такого счастья". Нужна нам твоя шуба, мгновенно отреагировала гардеробщица. Люди, посмотрите на эту хабалку. Явилась в поликлинику, чтобы своей шубой похвастаться и ещё хамит. Да нужна нам твоя шуба. Видали мы и получше. Ты лучше скажи, каким местом ты её заработала или поносить взяла? Заткни пасть, посоветовала хозяйка шубы. Оттуда воняет. Она совершила большую ошибку, вступив в перепалку с гардеробщицей Валентиной Павловной. Никто в поликлинике, включая и главного врача, никогда бы не позволил себе подобной опрощности. Валентина Павловна никогда не лезла за слово в карман, не признавала никаких авторитетов, кроме давно умершего товарища Сталина, и никогда не замалкала первой. Хоть 2 часа с ней прирекайся. Она была не просто мастером слова, но мастером слова художественного, и к тому же великой выдумщицей, легко, не на ходу, а прямо на лету придумывавшей своим оппонентам различные грехи. Вот и сейчас Валентина Павловна вышла из заприлавка, чтобы её было лучше видно, скрестила руки на груди и громко сказала: "Это от твоей шубы воняет, тварь, потому что ты её с мёртвого человека сняла". С какого мёртвого человека выпустила глаза соперница? С какого? хмыкнула Валентина Павловна, обводя глазами зрителей. Она ещё спрашивает с какого? Да со своей свекрови ты её и снела. Представляете, из-за шубы человека отравить, да ещё пожилого. Эх, народишко. Тьфу. У соперницы хватило ума ничего не ответить. Она поспешила к лифту, а Валентина Павловна с гордо поднятой головой вернулась к себе, как следует к лопну в откидной части прилавка. Раздавшийся звук был для неё чем-то вроде победного залпа из всех орудий. "Ну, тёть Валя, у тебя язык что бритва", восхитился охранник. "Как ты её, а, напавал?" "Пусть скажут спасибо, что я при исполнении", сказала Валентина Павловна. Попадись мне такая в автобусе, по потолку бы размазала. Ишь ты, шуба она мне не доверит. Да я такое говно в свой гардероб не повешу, даже если меня на коленях умолять будут. Заместитель главного врача по медицинских частях шубе цепляться не стало. Итак, по заплаканному, раскрасневшемуся лицу видно, что не с добром человек пришёл. Не стоит подливать масла в огонь. Вот, смотрите. Посетительница достала из сумочки несколько бумажек и положила их перед ледтниновой. Это анализы моей матери Чуйкиной Марии Ивановны, проживающей по второму Лермонтовскому проезду, дом 2, квартира 39. Дом номер 2 по второму Лермонтовскому проезду пользовался в поликлинике Недоброй славы. Самые скандальные люди жили в этом доме, построенном в начале 90-х годов прошлого века. Не проходило и недели, чтобы этот дом не напомнил о себе в поликлинике какой-то неприятностью, зачастую и крупной. В бумажке оказались анализы крови на сахар. Четыре анализа, взятых у Чуйкина и Марии Ивановны в этом году с промежутком в месяц между ними. Вы видите, Посетительница села на один из свободных стульев и расстегнула шубу. Везде сахар повышен, и значительно, причём от анализа к анализу всё выше и выше. "У эндокринолога консультировались?" спросил Литвинов, возвращая анализы. "В том-то и дело, что нет". Женщина убрала бумажки обратно в сумку. Доктор Назаров наблюдал маму на дому. Несколько раз назначала ей кровь на сахар тоже на дому, потому что мама никуда не выходит. Почему вас волновало содержание сахара в крови? Были какие-то предпосылки? Маму беспокоила сухость во рту, сильная жажда, слабость. Назаров назначил анализ. Спустя неделю я звонила ему и слышала в ответ, что сахар в пределах нормы, и что в сухости виноваты новые зубные протезы. Если помните, года полтора назад я брала у вас справку, что мама по состоянию здоровья нуждается в стоматологической помощи, ну да. Нет, не припоминаю. Это не важно. Важно то, что все четыре анализа были повышенными, а Назаров не обращал на это внимания. Женщина начала заводиться. Толдычился одно и то же про зубные протезы. Позавчера маму в коме увезла скорая. Она теперь лежит в реанимации. А вчера мой муж получил у медсестры вот эти анализы. У какой медсестры? Он заезжал не в нашу смену, работал в другое отделение. Иметь сестра Седевша в Назаровском кабинете нашла ему эти анализы. Но почему-то не сказала, что Назаров уже не работает. А то бы я сегодня и не пришла. Мне хотелось поговорить именно с Назаровым. Какое там не пришла, подумала Литвинова. Конечно же, пришла бы. Вот же узнала, что Назаров уволился, а до меня добралась. Медсестёр, конечно, надо будет снова предупредить, чтобы не давали никакой информации людям с чужих участков. Все беды отсюда, от лишней самодеятельности. К сожалению, доктор Назаров у нас больше не работает. К сожалению? Да вы радоваться должны, что избавились от такого раздолбая. Впрочем, Назарова я просто хотел у глаза посмотреть и спросить, как же он так мог? Ибич и ри били его интересовались, чувствовали, что дело не ладно. Вот как так можно? Разве это нормально? Нет, конечно. Если бы Назаров продолжал бы работать у нас, то мы непременно наказали бы его. В первую очередь наказывать нужно вас, заявила посетительница. Рыба тухнет с головы, не так ли? Вы администрация, и вы должны обеспечить нормальную работу ваших сотрудников. Это вы должны интересоваться, не завалялись ли где у врача анализы. Мы интересуемся. Плохо же вы интересуетесь. Сидите тут себе и чей гоняете. А меня, между прочим, сейчас на входе оскорбила гардеробщица. Ладно, что взять с некультурной старухи. А вот на вас, на поликлинику я подаю в суд. В следующий раз мы с вами встретимся в зале суда, и не исключено, что вы вместе с главным врачом лишитесь не только своих мест, но и свободы. Окинув Литвинова воснок до головы взглядом полным презрения, женщина ушла, позабыв закрыть за собой дверь. Напугала ежа голой задницей, усмехнулась Литвинову. Она закрыла дверь, заодно по пути посмотрелась в зеркало, висевшее над раковиной, уселась обратно и позвонила в регистратуру. Надежда Борисовна, найдите мне карту Чуйкиной Марии Ивановны. Второй Лермонтовский 2 39. Сейчас найду и принесу, Надежда Семёновна. Амбулаторная карта, как и ожидалось, требовала доработки. Надежда Семёновна нашла в органайзере мобильный телефон Назарова и позвонила ему. Алло. Судя по сонному голосу, Назаров был дома или где-то ещё, но только не на работе. Всё пьянством, нездоровый споинтересовался Литвинова. Надежда Шемёновна, узнал её Назаров. Какими судьбами с наступающим вас? Взаимно. А вы ещё на свободе? Что такое? вопрошил Станазаров. Причём тут моя свобода? При том, что у меня только что была дочуйкина с твоего бывшего участка. Помнишь такую? Помню. И ни одна а со следователем Назарову следовало хорошенько впечатлить, чтобы он немедленно приехал переписывать карту Чуйкиной. Ты у Чуйкиной своевременно не выявил диабет, она впала в кому и ничего хорошего, если коротко. Старуха умерла? дрожащим голосом спросил Назаров. Собирается, ответил Литвинов. Короче, одевайся и пулей ко мне. Перепишешь кое-что в её карте, и тогда, может быть, останешься на свободе. "Личо Надежда Семёновна", завопил Назаров. "Всего лишь час, и я у ваших ног. Судись, судись с нами будешь", злорадно подумала Литвинова. "Судись, судись, всё равно ничего не добьёшься. Видали мы таких. Только зря на адвоката потратишься и кучу времени потеряешь". Надежда Семёновна повидала на своём начальственном веку таких судов. Все они заканчивались ничем, если, конечно, заранее были приняты соответствующие меры. Профилактика она как ни крути основа основ. Болезнь лучше и легче предупредить, чем лечить. Предусмотрительность залог победы. Надежда Семёновна позвонила главному врачу, который с утра собирался заехать с поздравлениями в окружное управление здравоохранения, и сообщила ему новость. Я уже этого Назарова пообещал, Антон Владимирович. Не доктор, а горе. У нас таких половина поликлиники, заметила Надежда Семёновна. Вы-то как там, к нам сегодня заглянете? Конечно, мне же ещё коллектив поздравлять. Поздравление коллектива традиционно проходило в конференц-зале, где на столе, за которым обычно сидела администрация, накрывался фуршет по типу сборной солянки. Кто что принёс? Администрация традиционно не жаловала крепкие спиртные напитки, поэтому они прятались по углам под креслами и извлекались оттуда по мере необходимости. Завхоз Мария Иосиповна приносила большой пластиковый мешок для мусора и в начале каждого праздника объявляла: "Постые бутылочки прошу не растаскивать по кабинетам. Всё равно ведь по вам видно, что шампанским вы не обойдётесь. А складывать в мешок". Это был праздничный подарок санитаркам Нине и Алле, убиравшимся на третьем и четвёртом этажах. А вы, доктор, собираетесь на сабантуй в половине третьего, спросила у Данилова Оксана. Нет, наверное, ответил Данилов. Меня никто не удосужился предупредить заранее, я ничего не принёс. А что предупреждать? удивилась Оксана. Я думала, вы в курсе того, что люди на работе отмечают Новый год. Он на счёт ничего не принёс, всё ещё можно поправить. Магазин через дорогу и 100 м вперёд. А что? подумал Данилов. Новичку нельзя отрываться от коллектива, за знайкой сочтут. Он вышел в коридор, убедился в том, что там никого нет, и, вернувшись в кабинет, стал расстёгивать халат. Оксана, прикройте меня, если что. Не волнуйтесь, заверила Оксана. Самараспишу процедуру, если кто припрётся. Но это навряд ли. В ближайшие дни населению будет не до лечения. Вот начиная числа с четвёртого, это да, толпой повалят. Ну и то не к нам, а к участковому. Что лучше взять? спросил Данилов. Портвейный тортик это всегда в струю. Данилов, давно уже не употреблявший алкоголя, вернулся с двумя тортами, двумя литровыми пакетами апельсинового сока и пачкой овсяного печенья. Куда-то пропало овсяное печенье с изюмом, сказал он. Пришлось перейти на обычное. Пойдёт замилую душу, одобрила Оксана. У нас всегда так: с выпивкой перебор, а закуски не хватает. А вы что, Владимир Александрович, совсем ничего не пьёте, даже шампусика? даже шампусика подтвердил Данилов. Хватит, я свою норму выпил. Вот ведь горе, вздохнула Оксана. Как только попадается непьющий и даже некурящий, положительный во всех смыслах мужчина, так он обязательно занят. А на свободных взглянуть тошно, сплошная пьянь. Хотите совет, спросил Данилов и после утвердительно кивка продолжил. Чем больше о чём-то думать, тем меньше шансов, что оно сбудется. Это как сон. Пока думаешь, как бы заснуть, ни за что не заснешь. Как отвлёкся, так и не заметил, как уснул. Задвиньте подальше этот ваш крик души насчёт замужества, и я уверен, вы сразу же встретите подходящего во всех смыслах мужчину. А то я не задвигала. Оксана вздохнула и махнула рукой. Природа берёт своё, на неё не задвинешь. Тогда меняйте место работы, посоветовал Данилов. В поликлинике подходящих вам мужчин редко встретишь. Идите хотя бы в какой-то фитнес. Я одно время подрабатывал врачом в подобном заведении, там контингент вполне для вас подходящий. Тем более у вас, кажется, корочки массажиста есть. Есть, подтвердила Оксана, и кое-какой опыт имеется. Так в чём же дело? Тяжело мне на подъём, призналась Оксана. К новым людям с трудом привыкаю. А так ведь я ещё и курсы парикмахеров окончила. Я тут полполиклиники стригу, учтите на будущее. Беру по божески. Был у нас на подстанции доктор с очень подходящей врачу фамилией Магила, вспомнил Данилов. Хороша фамилия. Однажды к нему на вызове пристали с вопросом: "Чем вас отблагодарить?" Он и сказал: "Отблагодарите Он и сказал: "Отблагодарите по-божески, если есть такое желание. Расчитываю, конечно, на денежку или на бутылку приличного коньяка, раз уж сами набиваетесь". А в ответ услышал: "Хорошо, доктор, будем за вас молиться". "Нет, мне лучше деньгами", рассмеялась Оксана. Вам, как непосредственному начальнику, скидка 50%. Я учту, пообещал Данилов. В 4 часа дня все сотрудники, кроме двух оставшихся на приёме участковых врачей и их медсестёр, а также Надежды Борисовны из регистратуры, собрались в зале. Расставили на столеи по углам принесённые припасы и чинно расселись в ожидании главного врача. Антон Владимирович был по-военному краток. "Но сступающим Новым годом вас, дорогие коллеги", сказал он. "Каждый год мы надеемся на то, что всё плохое останется позади, а впереди будет только хорошее. Желаю всем нам, чтобы эта надежда наконец-то сбылась. И пусть следующий год будет для нас спокойным и благоприятным. Не знаю, как вы, друзья, а я уже просто задолбался жить в эпоху перемен". Все дружно рассмеялись. Хочется спокойно жить и работать, хочется счастья с наступающим. Подборные аплодисменты, которым позавидовал бы и сам Леонид Ильич Брежнев, а Ужонт -то понимал толк в аплодисментах. Антон Владимирович ушёл в свой кабинет переодеваться. Дома его сегодня ждали к 9 часам, а в 5 у него было назначено весьма многообещающая встреча. в тридцатипятилетней, если не врёт, вдовой, выступавшей под ником Чёрная лилия. Её так и звали, Лилия. Опять же, если не соврала. С фотографии пришло она по электронной почте. На Антона Владимировича смотрела привлекательная брюнетка с манящим взглядом огромных карих глаз и великолепными формами. Лилия сфотографировалась на фоне памятника первостроителям Зеленограда. Сам памятник был типичным примером архитектурной безвкусицы, но зато недвусмысленно подтверждал относительную свежесть фотографии, поскольку был установлен недавно. Антона Владимировича буквально достали особы или, может быть, особы, привлекавшая мужчин фотографиями двадцатилетней давности. В своей анкете Лилия сообщала, что ищет не спутника жизни и не спонсора. Отчутковый и понимающий друг для редких, но запоминающихся встреч. Не женщина, а мечта. Мечта женатого мужчины. Чутким и понимающим другом симпатичной женщине готов стать каждый. Чувство это не спонсорство, она никаких трат не требует, а вознаграждается порой очень хорошо. Антон Владимирович отправился на встречу, полный самых радушных надежд. Вскоре после ухода главного врача вечеринку покинули и остальные представители администрации. Тогда и началось самое веселье. С каждой минутой всё больше и больше принимавшая характер разнузданного народ накачивалось алкоголем со страшной силой. "У нас всегда так", сказал Рябчиков. Данилов воле неволей прибился к малолюдной непьющей компании, состоявшей из Рябчикова, Козаровицкой, невропатолога Гаспаровой. Якулиста Юнусовой. С одноразовыми тарелками, одноразовую посуду на все праздники обеспечивал хирург башкирцев, жена которого работала в компании эту самую посуду выпускавшей. Они уселись к дальнему торощего проигрывателю углу и вели светскую беседу. С подачи невропатолога, заговорившего о сериале Доктор Хаус, беседа съехала на вечную тему разницу между отечественной и зарубежной медициной. Вы заметили, что там нет врачей, которые плохо разбираются в пограничных областях, спросила невропатолог. Кино есть кино, а еда что-то в Новолубново-Скозоровицко. Доктор Хаус это сериал о гении и кандидатах гении, которые работают у него под началом. Но они подаются не как гении, а как обычные врачи, умеющие делать спинальную пункцию, проводить эндоскопию, разбирающиеся как в болезнях крови, так и в эндокринологии и в токсикологии. Если они не будут во всём этом разбираться, то не будет и сериала, сказал Рябчиков. Хотя в целом вы правы. Требования к врачам там и здесь разнятся очень сильно. Это можно понять хотя бы при сравнении зарубежных руководств по специальности с отечественными. Там, кстати, и рентгенологов как таковых уже не осталось. Снимки делают техники, даже не медики, а оценивают их врачи, заказавшие снимок. Заключения рентгенологов там не нужны, так же как не нужны врачи расшифровывающие кардиограммы. Если для снимка или скопии надо ввести контрастное вещество, это делает кто-то из лечащих врачей. Рентгенологи в странах капитализма давно стали радиологами. Там и подход к больному другой. Подола голоса кулист Ещё вы обратите внимание, то ни в одном американском медицинском сериале не собирают анамнез так, как это принято делать у нас. Ой, и не говорите, поддержала Гаспарова. Как вспомнишь в институте. Анамнез, анамнез, прежде всего анамнез. Оштошнит. У каждого больного описываешь подробное анамнезивите, анамнезизивите, анамнези историю жизни больного. Затем идёт анамнезис морби, анамнезис морби история болезни. Напишешь меньше, чем на 2 листа, профессор демонстративно разорвёт их и вернёт историю со словами: "Учитесь слушать больных". А что там слушать? Нет, конечно, в диагностически сложном случае надо выпытывать у больного все подробности, чтобы оттолкнувшись от них поставить верный диагноз. Но когда перед тобой хроник с установленным в клинике диагнозом и совершенно ясным течением заболевания, нужен ли тут подробнейший анамнез? Разумеется, не нужен, поддержал Данилов. Всё должно быть по уму. Насколько я понимаю, собирать подробнейший анамнез у нас принято от бедности, чтобы после опроса пациента обследовать его не полностью, а избирательно. в одном наиболее предпочтительном направлении. В тех же штатах пациенты обследуются куда шире. По тем сериям доктора Хауса, которые я видел, можно составить представление об их общем методе. Выявляем симптом, берём все заболевания, при которых он встречается, и начинаем проводить дифференциальный диагноз, обследуя пациента по каждому направлению. Этот метод более результативен, но и более дорог. Помощничем не можем, так хоть поговорим, любил повторять один наш профессор, сказал Рябчиков. Слово лечит, добавил Данилов, особенно если сказано от всего сердца. За словами, сказанными от всего сердца, сразу же следуют жалобы, сказала Козаровицкая. Чемпион нашей поликлиники Сабуров, на втором месте Башкирцев, а на третьем наша пострадавшая Виктория Анатольевна. Букина Удивилась Гаспарова, вводя глазами зал. А чем она пострадавшая? Слушай, а вправду её тут нет? Что случилось? Я думала, вы знаете. Козаровицкая округлила глаза и сообщила: её сегодня с вызова госпитализировали по скорой с сотрясением головного мозга. Бедная Вика, всплеснула руками Гаспарова. Куда только мере смотрит. На улицах худобедно лёд чистят, а во дворах как придётся. Данилова невропатолога Спарова напоминала на сетку: невысокая, полная, подвижная и всё время чем-то озабоченная. Полной её противоположностью была окулист Мария Сергеевна: высокая, худая, спокойная до полной непробиваемости. Правда, пациентам удавалось ейёю юстись себя, но не часто, раза два в неделю не больше. Там не Лёдвина вот, а Ида Ашотовна, а какой-то придурок, продолжил рассказ Козаровицкого. Пьяный в Дребадан вызвал, чтобы получить больничный, а когда Букина ему отказала, набросился на неё с кулаками. Ой, хорошо хоть ей удалось вырваться и выбежать на лестничную площадку. Так он и там её бил, пока соседи не вмешались. Хотел с лестницы спустить. Вот сволочь, высказало общее мнение Гаспарова. Сажать таких надо Надо обязательно согласилась Кузоровицкая. В милиции его во всяком случае забрали. Посмотрим, чем закончится. А Букину увезли в 115-ую больницу. Она звонила из приёмного, мобильник у неё разбился. Хочет домой, кому охота Новый год в больнице встречать. Говорит, что уже ничего себя чувствует. Как она выражается, проблевалась и акклималась. Невропатолог смотрел, травматолог смотрел. ждёт, когда поведут на рентгеноснимок черепа. Слава богу, что ничего серьёзнее не случилось. Гаспарова перекрестилась, Козаровицкая последовала её примеру. Я вообще удивляюсь, почему врачам не дают средства самообороны. Хотя бы травматические пистолеты. Ими надо уметь пользоваться, сказал Данилов. Даже баллончик со слезоточивым газом требует навыков, а уж травматические пистолеты Да, Едашотовна, поддержал акулист. Представьте себя с кобурой под мышкой. И на раз вам надо вытащить пистолет, прицелиться и выстрелить. Боже упаси, отмахнулась Гаспарова. Я хоть по квартирам не хожу. У нас все надомные вызовы маньяка делает. Ему доплачивают, он рад, а я ещё больше рада. Тут на приёме сидишь и то людей боишься. Да, к вам самые нервные идут, посочувствовал Рябчиков. Впрочем, все они психи. А я думаю, что если считаешь всех пациентов психами, то в медицине делать нечего, сказала Козаровицка. Юлия Павловна, невропатолог чуть не подавилась только что откушенным куском торта. Уж вам ли не знать, что представляет собой наше население. Они же все чуть что сразу к вам бегут, правду искать. Здоровые на голову по поликлиникам не ходят, им работать надо. Так, раз в год придут за справкой или больничный по радикулиту откроют. А 90% ходят сюда как клуб. Выговорится, поскандалит, таблетками затарится. У моей подруги недавно свекровь умерла, инвалид второй группы. Так после неё огромная тумбочка лекарства осталась. Четыре здоровых ящика набитые битком: Копатен, Пирацетам, Короче говоря, подруга всё это наследство собрала, и к своей знакомой аптекарше подкатилась. Не выкидывать же. Та, конечно, взяла за тройные цены, но 8.000 чем-то подруге заплатила. Как раз пригодилось на поминке. А в коридорах только и скулят. Врачи жадные, мало выписывают. Мы таблеточки пополам делим, чтобы до новой выписки дотянуть. Можно подумать, что мы это от жадности. Я один раз бабульке, которая на дачу уезжала, выписала таблеток на полтора месяца. Вошла, называется, в положение. Так меня похомцево, потом месяц мурыжила. Она умеет, вставила окулист. Как вы могли? Это же перерасход. А если она умрёт за это время? Я не выдержала и спросила: "А если я сейчас тут умру, Татьяна Алексеевна, тогда что?" Вам не стыдно будет, что из-за трёхкопеешных рецептов вы мне уже который день мозг сверлите? А ей хоть бы что? У меня работа такая. Вот её ответ. Работа, между прочим, каждый сам себе выбирает и каждый сам для себя решает. Останется он на этой работе человеком или собакой станет. Юлия Павловна, ничего, что я при вас секретаря главного врача критикую его заместителя? Критикуйте на здоровье, улыбнулась Юлия Павловна. Вот я не наушничаю. Здесь и без меня есть кому это делать. Вот светлая личность Татьяна Алексеевна, даже у Антона Владимировича вызывает подобные эмоции, и это не для кого не секрет. Вообще мы уже не на работе, не так ли? Давайте поговорим о чём-то праздничном. Например, о том, как кто планирует провести новогодние каникулы. Мой школьный товарищ зовёт меня в Карелию, сказал Рябчиков. Лесной пансионат Зимняя сказка нас настоящее Берендеево царство. А воздух какой! И пансионат не совковый, а на новострой, со всеми полагающимися современными прибамбасами. Только вот он с женой едет, а мне одному как-то не в кайф. Вот если бы было с кем, то я бы поехал. Увы, его прозрачнейший намёк, да ещё подкреплённый пламенным взором, пропал в туне. Казоравицка и бровью не повела. Я дома буду сидеть, усмехнулась Гаспарова. Для меня это не каникулы, а каторга. Гостей встреть, гостей накорми, гостей проводи. И всё я одна. У меня ни дочери нет, ни невесты, только два сына. Слава богу, хоть за продуктами их с собой брать можно, чтобы сумки самому не таскать. А я на дачу уеду с мужем, сказала Акулистинусова. Отдохнём денёк от рет цивилизации, в баньку сходим, может быть, рискну в прорыв нырнуть. А я ещё ничего так и не решила, сказала Козаровицкая, старательно избегая взгляда Рявчукова, чтобы он не принял её слова за намёк на согласие. Перво попроснусь и решу, спонтанно. А вы, Владимир Александрович, молчите или у вас жутко секретные планы на отдых? У меня, как и у вас, Юлия Павловна, нет никаких планов. ответил Данилов. Для меня понятие отдых и планы несовместимы. Он на самом деле не знал, как именно проведёт каникулы. Знал только, что проведёт их хорошо, вместе с семьёй. Полностью дошедшая до кондиции основная масса сотрудников не стройно запела. Happy new year, happy new year. May we all have a vision now and then. After ward, every neighbor is a friend. Какой прогресс, восхитился Рябчиков. В поликлинике на окраине Москвы сотрудники поют на английском. Нам пора, Козаровицкая встала и одёрнула халат. Скоро начнётся оргия.